Глава 39. Домой я возвращался в глубокой задумчивости. Чтобы избежать утреннего столпотворения на улицах, я направил коня вдоль северной городской стены. Народу здесь почти не было, и это приятное ощущение покоя не смогло испортить даже то обстоятельство, что мне пришлось проехать мимо вонючего Хаунс-Дича. Куда не взирая на строгие предупреждения городского совета, лондонский люд продолжал сбрасывать дохлых собак и лошадей. Я думал про Адама, как просто забыть, что сумасшедшие тоже когда-то были обычными людьми. Иссохшее лицо Адама раньше привлекало своей красотой, а сам он, как описывал его отец, был весёлым и беззаботным парнем. Такой юноша непременно должен был попасть в круг внимания других прихожан, которые решили, что его нужно воспитывать, приучать к дисциплине, и принялись запугивать мальчишку Гиеной Огненной. И вот что из этого вышло. Я задумался также и о Беллен, о ее трагической истории и о том, какой она могла бы быть, не случись с ней этого несчастья. Канцлер Лейн я подъехал с северной страны. В этот час на улице царило оживление. Погруженный в свои мысли, я совсем не следил за дорогой, Телеком, положившись на свою славную лошадку, но внезапно меня вывел из задумчивости пронзительный крик: "Эй, ты там, гляди, куда едешь!" Я резко натянул поводья и увидел прямо перед мордой лошади уличного торговца, толкавшего трёхколёсную тачку с разными дребеденьем. На нём было некое подобие плаща из какой-то драной мешковины, полы которого волочились по грязи. Немытое лицо обрамляли густые седые волосы и взлохоченная борода. Ты меня едва не переехал, пробормотал он через плечо, удаляясь с мостовой. Если попортил мой товар, заплатишь. Я успокаивающе похлопал бытие по крупу. Инцидент взбудоражил животное. А когда обернулся, карабинек уже успел дойти до Холберна. Скорее я миновал ворота Lincoln's Inn и подъехал к дому времени было всего полчетвёртого. Поднимаясь к себе в комнату, чтобы переодеться с дороги, я думал о том, что по крайней мере одна часть загадки разгадана. Я узнал, что юноша, посещавший дом Ярингтона, на протяжении последних недель был накрепко заперт в бедламе. В центре подозрений вновь оказывался Годдрт. Но зачем тогда он сообщил нам свой адрес? Я взял Новый Завет и открыл его на откровении Иоанна Богослова. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола раздался громкий голос, говорящий: "Свершилось!" И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, Я задумчиво откинулся в кресле. До последнего времени каждое убийство представляло собой имитацию, жестокую пародию тех кар, которые обрушивают семь ангелов апокалипсиса на погрявшиеся в грехе человечество. Тело несчастного Локли убийца использовал, чтобы перекрыть водопровод и имитировать тем самым пересыхание Евфрата после излияния шестой чаши гнева. Но Барак был прав, задавая вопрос, как этот безумец собирается имитировать землетрясение. Я потянулся, чтобы положить писание на стол, но промахнулся, и оно упало на пол, непроизвольно открывшись на предшествующих апокалипсису страницах. Моё внимание привлёк абзац. Это было первое послание апостола Павла к коринфянам. Если имею дар пророчеств, И знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Мне подумалось, а читал ли убийца эти слова? Если да, то они явно не произвели на него впечатления. Они противоречили его злобной потребности в насилии, и он, вероятнее всего, даже не обратил на них внимания. Я закрыл книгу сокрушенно размышляя над тем, что сотворили люди со своим Богом. Спустившись вниз, я застал в гостиной Тамозин. Она оставила в вазу букет каких-то первоцветов. На лице ее было выражение задумчивой печали, однако, увидев меня, женщина улыбнулась. «Я подумала, что так будет красивее», словно оправдываясь, проговорила она. «Я срезала цветы в саду. Вы не против?» «Конечно же, нет. Цветы будут напоминать нам о том, что на дворе весна. Где Джек?» Отправился в Линкольнс-Инн, чтобы посмотреть, как там в одиночку справляется с Келли. «Мне самому следовало бы сходить туда. Помешков в нерешительности, я все же заговорил. Послушай, Тамазин, мы уже почти у цели. Нам удалось установить дом, где находится тот, кто стоит за всем этим». Это неподалёку от Барнета. Сэр Томас Сеймур отправил туда своих людей, чтобы они схватили его. Возможно, сегодня вечером нам придётся отправиться вслед за ними. Вы поймали убийцу? непремик спросила Тамазин. У нас практически не осталось сомнений в том, кто это такой. Значит, Джеку снова придётся ввязываться в опасные приключения, поверь Тамазин, ему самому Ненавистно всё это. Вы правы, согласилась женщина. Он боится того чудовища, за которым вы охотитесь. Она в отчаянии развела руками. А я ничем не могу утешить его. Когда я пытаюсь поговорить с ним об этом, он обвиняет меня в том, что я ругаюсь или ворчу, она устало вздохнула. И то же самое повторяется от раза к разу. Поневоле сравнишь себя со слоном, который ходит по кругу, вращая мельничный жернов. Тамузин. Она жестом остановила меня. Не надо, сэр. Я знаю, вы хотите как лучше, и благодарна вам за это, но я дошла до предела. Не могу больше. Она сделала формальный киксон и вышла из гостиной. Не находя себе покоя, я решил сходить в Линкольнс-Ин и навестить Дороти. Если билкно пополегчало, возможно, мне удастся призвать мерзавца к совести и уговорить его убраться во свояси. Однако, когда я пришёл туда, Маргарет сказала мне, что Дороти отлучилась, чтобы с кем-то расплатиться. Хорошо, что она снова способна заниматься делами, сказала горничная. Да, согласился я. Как мой собрат по адвокатскому цеху, мастер Билкнеп. Он извёл нас своими жалобами и нытьём, можно подумать, что он здесь хозяин, а я его служанка. Могу ли я увидеть его? Сейчас узнаю. Маргарет вошла в комнату и через несколько секунд выскочила, как ошпаренная с красным от ярости лицом. Он заявляет, что не желает вас видеть, сэр, дескать плохо себя чувствует. Вы уж простите меня, сэр, но без хозяйки я не могу, разумеется. Видеть его не велика радость, сказал я, думая, стыдно ли билк напу за то, что он снабдил Фелдея сведениями обо мне. Вряд ли, решил я. Кстати, мерзавец до сих пор не знал о том, что Фельде больше нет в живых. Ты передашь хозяйке, что я очень сожалею из-за того, что этот склочник Билтнеп до сих пор находится в вашем доме, спросил я. Обязательно передам, цар. Я ушёл. Выйдя из дома, я впервые почти за месяц остановился и посмотрел на фонтан посредине двора. Вода мирно плескалась в большую каменной чаше. Откуда же убийце стало известно о том, что Роджер когда-то принадлежал к протестантским радикалистам? Глядя на струи воды, я почувствовал, как в моём мозгу шевельнулось какое-то смутное воспоминание. Что-то такое я услышал от Тимоти в доме Ярингтона. Но что же именно? Я мысленно проклинал свой уставший мозг, но от этого было мало проку. Придя в контору, я выяснил, что барк только что ушёл. Пришлось снова отправляться домой. Я нашёл Джека в гостиной. Он, как обычно, ел хлеб с сыром. Спасибо, что присмотрел за текущей работой, поблагодарил я. Ну как, получилось у вас поговорить со старым <кхм> с доктором Малтоном? Его там не оказалось. Есть хотите? Нет, я не голоден. Я посмотрел на своего помощника тяжёлым взглядом. Мне кажется, тебе следует подняться в свою комнату и поговорить с Тамазин. Она в ужасном настроении. Барок со вздохом кивнул, встал из-за стола и направился к двери. Возле порога он обернулся и сказал: "Кстати, Орс сообщил, что ему намазолил глаза какой-то уличный торговец, который постоянно ошивается на Канцлер Лейн. Последние 2 дня он несколько раз стучался в наши двери, пытаясь продать свои финтифлюшки, причём требовал, чтобы к нему вышла одна из женщин, живущих в доме. Подожди, затвори ко дверь. Я был пронзён внезапной догадкой. Этот торговец, он такой оборванный и с седой бородой. Ага, он самый. Он уже несколько дней здесь отирается и таскает свою поклажу в трехколесной тачке. Не думаете же вы, растерянно заговорил Барак, потом умолк и продолжил совсем другим тоном. Но он старик, и к тому же половина лондонских корабейников таскаются с трехколесными тележками. Но ведь это прекрасный способ следить за нами, следуя по пятам и оставаясь незамеченным. Нет ли он делал барак? Неужели это он? Он в Харфорд-Шире. Убийцы всего лишь пытаются приковать наше внимание к Харфорд-Ширу, завлечь нас туда. Позови Орра, а сам выйди на улицу и погляди, не видно ли этого торговца. И если он там, постарайся, чтобы он тебя не заметил. Барак с сомнением посмотрел на меня, но пожав плечами, пошёл исполнять приказание. Через минуту вошёл ор. Что продавал торговец, спросил я. Да так, обычную ерунду, гороховые украшения, гребни, кухонная утварь. Уличные торгаши обычно не стучатся в те двери, над которых однажды получили от ворот. Он спрашивал домоправительницу, возможно, надеялся уговорить Тамазин или Жуан купить что-нибудь из его барахла. Причём, когда я открывал ему дверь, Он смотрел мимо меня, вглубь дома. Вернулся запыхавшийся бард. Он идёт по Канцлер-лейн от Олд-гейта. Он будет здесь уже через минуту. Мой помощник нахмурился. Вы правы. Тут есть что-то странное. Он толкает свою тележку по улице, не останавливаясь перед домами и не предлагая свой товар прохожим. Возможно, это и есть убийца, тихо проговорил я. Оборванный торговец, слоняющийся повсюду, один из тех, кого мы не хотим замечать. Разве придумаешь? Лечину лучше, чтобы слоняться, оставаясь незамеченным, следить за людьми и подслушивать их разговоры. "Но ведь он старик", воскликнул Ор. "Я в этом не уверен", возразил Барк. "У него походка молодого человека. И разве вы забыли, как всего несколько дней назад На пальмовое воскресенье люди переодевались в старых пророков и привязывали фальшивые бороды. Господи, неужели мы сейчас всё-таки схватим его, выдохнул Ор. Мы справимся с тобой вдвоём, спросил у него Барак. Думаю, да, кивнул Ор. Похоже, он не вооружён. Тогда вперёд, приказал Барак. Нужно торопиться, иначе он пройдёт мимо нашего дома и растворится в толпе на Флит-стрит. Я иду с вами, сказал я, поднявшись из-за стола и говоря с гораздо большей смелостью, чем ощущал в себе. И если, когда моего схватят и оно окажется дьяволом с рогами и взлетит над Холборном, я признаю, что Харснет был прав. Я схожу за шпагой. А ваша у вас в комнате? "Да", ответил я. Моя шпага лежала в комнате уже много лет. Адвокаты в Англии не носили оружие. «Мой клинок на кухне», — проговорил Орр и вышел. На лице его была гримаса ожесточенной решимости. И я огляделся. Все здесь, мой знак принадлежности к адвокатской гильдии, стоявшей на высоком шкафу, фреска на стене с изображением охотничьей сцены, все это было так дорого мне. Эта комната являлась средоточием всей моей жизни. Стиснув зубы, я пошёл в свою спальню за шпагой. Выйдя на лестничную клетку и вкладывая клинок в ножны, я едва не столкнулся с Барруком, появившимся из своей комнаты. "Я спешу, женщина", крикнул он через плечо. Он почти у нас в руках. С этими словами он скатился по лестнице. Из комнаты выскочила Тамазин. Её лицо было перекошено от злости и отчаяния. Она схватила меня за рукав. "Скажите, Скажите мне во имя всего святого, что происходит? Хоть кто-нибудь может мне что-то объяснить? Мы думаем, что убийца находится возле нашего дома. Я замаскировался под уличного торговца, сказал я. Мы не имеем права упустить этот шанс и обязаны идти. Я сбежал вниз и выскочил из дома. Барк и Ор уже находились снаружи. Последним, что я успел увидеть, была Жуан, стоявшая на пороге кухни, и двое мальчишек, цеппившихся в её юбку. Солнце висело низко, и дом отбрасывал длинную тень на Канцлер-лейн. Подойдя к воротам, я увидел того самого корабейника. Он только что миновал мой дом, толкая перед собой тележку по улице, слегка уходившей под уклон. Мы трое, путаясь друг у друга под ногами, бросились в догонку. Адвокаты и клерки, проходившие мимо, останавливались и в изумлении таращились на эту сцену. С каким-то злорадным удовольствием я заметил, как ком грязи, вылетевший из-под чего-то в башмака, смачно чмокнулся в плащ казначея Роуленда, прижимавшегося к стене, чтобы избежать столкновения. Если этот тип окажется обычным торговцем, у нас будет глупый вид. На бегу заметил ор У меня не хватило дыхания для ответа. Услышав топот, оборваннец оглянулся на ходу. Барак был прав. Он двигался через чур проворно для старика, да и голубые глаза светились слишком ярко на грязном лице. Увидев погоню, он оттолкнул свою тележку и пустился наутёк. Барак одним мощным прыжком настиг его и схватил за ворот. Любой другой человек повалился бы на землю. Но этот не только устоял, но ещё и вцепился Бараку в запястье, не позволив ему дотянуться до шпаги. Ортинул на себя седую бороду у лжеторговца. Та с резком оторвалась и повисла сбоку, обнажив красный шрам на щеке мужчины. Не обратив на это внимания, он заехал коленом в промежность Бараку, и тот, задохнувшись, согнулся пополам. Лжеторговец подскочил к своей тележке, сунул руку в ворох разнообразной дряни, которая та была набита, и в ту же секунду в его руках оказалась большая шпага. Он встал спиной к тележке и принял оборонительную позицию. Мы с ором кружили вокруг неприятеля, направив на него острия клинков. Только сейчас я краем глаза заметил, что вокруг нас успела собраться толпа зевак. наблюдавших это бесплатное представление с безопасного расстояния я всматривался в лицо торговца густая шевелюра без сомнения парик съехала ему на самые брови кровь из ранки возникшей на щеке после того как оторвали фальшивую бороду стекала на его обноски вот только цвет длинного носа был какой-то не такой и вот тут я понял Нос был такой же фальшивкой, как и борода, а грязь на лице являлась искусно наложенным театральным гримом, только голубые глаза, в которых плескалась ненависть, были настоящими. Торговец сделал резкий выпад клинком в мою сторону. Благодаря скорее счастливому случаю, а не умению фехтовать, я парировал его. Тут же рядом со мной возник барак с побелевшим от боли лицом. Он бросился вперёд, желая вцепиться в ту руку карабинника, в которой была зажата шпага, но внезапно прозвучал крик: "Приказываю прекратить драку!" это вопил казначей Роулинд, так словно мы были стайкой не в меру разгулявшихся юнцов. Буквально на секунду крик этого старого дурака отвлёк нас, и воспользовавшись шансом, Орже торговец ткнул в барока шпагой, ранив его в предплечье и заставив выронить оружие. Затем он метнулся к толпе, выбрав в качестве мишени студента-законника, спешившегося слухуди, чтобы поглазеть на драку. Негодяй полоснул юношу по щеке остриём клинка, и когда парень с криком ухватился за лицо, выпустив из рук поводья, вскочил в седло, хлестнул лошадь И ускакал по канцлер-лейн в направлении Холберна. Несчастный студент кричал, держась за щеку. Барак сыпал проклятиями, зажимая рану на руке. Я хотел бы отобрать лошадь у кого-нибудь из зивак и пуститься в погоню, но понял, что это ничего не даст, поскольку преступник уже далеко. Устало я оглядел место побоища. Барак отделался всего лишь царапиной, а вот рана бедного студента была серьёзной. Теперь ему до конца жизни придётся ходить со шрамом поперёк щеки и носа. Чудо ещё, что лезвие не задело глаза. Казначей Роуленд велел отвезти раненого в Линкольнс-Инн, а потом повернулся ко мне. Он был в ярости и требовал объяснений, почему мы напали на торговца, услышав, что под этим торговцем был человек, убивший Роджера Элиарда. Казначей ошеломлённо заткнулся. Толпа медленно рассосалась, лишь мы трое я, Барк и Ор остались стоять возле тележки мнимого карабейника. Мы обыскали её, но не нашли ничего, кроме грошовой бижутерии, щёток для обметания пыли, каких-то тряпок и уксуса для чистки серебра. Тележка довольно большая, рассудительно отметил Барк. В ней впал не хватит места, чтобы спрятать тело. Он взял одну из тряпок и перевязал ею кровоточащую руку. «Вот таким образом он и следил за нами и подслушивал наши разговоры», — откликнулся я. «Правда, я не помню, что бы замечал седобородого торговца в толпе, но предполагаю, что у него могли иметься и другие обличия». «Как, по-вашему, сэр, это был Годдард?» — спросил Ор. «Разве тут разберешь? Фальшивый нос, парик, искусственная борода». Я не заметил на носу у него бородавки, сказал Барак. Если она такая большая, как про неё говорят, её невозможно спрятать даже под фальшивым носом. Зачем он припёрся? недоумевал Ор, что ему здесь понадобилось? Возможно, решил разнюхать что и как, а может, решил снова попугать нас или даже сделать что-нибудь с нашими женщинами. Подумав несколько секунд, я стал вытаскивать с дна тележки С колянке с уксусом для чистки серебра, откупорить их и выливать содержимое прямо в тележку. Содержимое седьмой зашипело и стало разъедать дерево. Витриол. Снова витриол. Вот почему он стучался в дом. Он собирался облить этой пакостью джуан или тамазин. Мы медленным шагом возвращались домой, оставив тележку там, где она была. Этот предмет уже не мог сказать нам ничего нового. Фальшивую борду я бросил туда же. На пороге нас ждала Джоан. Она и без того выглядела испуганной, а увидев кровоточащую руку Барака, едва не хлопнулась в обморок. «Что случилось?» — дрожащим голосом прошептала она. «Там был человек, который сбил Тамазин, а потом ранил меня», — пояснил я и, посмотрев на ее встревоженное лицо, добавил. «Но его больше нет, он сбежал». Мне была мучительно сама мысль о том, что могло бы произойти, открой ему дверь Тамазен или Джоан. С вами всё в порядке? Где мальчики? Я велел им остаться в конюшне. Я устало кивнул. Они уже могут выйти оттуда. Ор, спасибо за помощь. Он склонил голову и пошёл вслед за Джоан на кухню. Барак прислонился спиной к дверной перекладине. Лицо его было белее полотна. Я бы достал его, если бы не этот идиот Роулинд, с яростью выдавил он сквозь сжатые зубы. Наверняка достал бы. Я не могу рассказать Тами про витриол, не могу, хоть убейти. Он тяжело вздохнул. Значит, она не будет выходить в запорок, пока всё это не закончится. Почему это я не буду выходить из дому? послышался голос с балюстрады второго этажа. Мы подняли глаза и увидели стоявшую наверху лестницы Тамазин. Она, видимо, слышала последние слова Барака. Заметив раненую руку своего мужа, Тамазин гневно выкрикнула. — А теперь-то какого дьявола с тобой случилось? И я впервые услышал, чтобы эта милая женщина сквернословила. Там на улице был убийца. Нам почти удалось словить его, но он сумел смыться. Рана! Да это, собственно, и не рана. Так, царапина. Согрей воды, чтобы я мог промыть ее. «Но почему ты сказал, что я не смогу выйти за порог?» «Потому что он все еще может быть где-то поблизости. Он был где-то поблизости на протяжении последних трех недель. Вы, в конце концов, объясните мне, что происходит?» «Думаю, ты должен рассказать ей все», — едва слышно прошептал я Бараку. «Она сильная и вынесет это». «Нет, я не могу», — так же шепотом ответил он. — Не могу сказать ей, что такая штука могла случиться с ней только потому, что она является моей женой. Он вздохнул и едва не подавился от воздуха, проникшего внутрь. — Что это ты там бормочешь? — спросила сверху Тамазин. — Делай, что я говорю, женщина, и не задавай вопросов! — громко прорычал Барак и стал взбираться по ступеням, держась за раненую руку. Жена посторонилась, позволяя ему пройти. На его лице была смесь злости и тревоги. Барок вошёл в комнату, Тамузин следом за ним. Дверь шумно захлопнулась. На дворе снова зарядил ливень и принялся щедро поливать окна своими уже успевшими остылить мне струями. Перед тем как лечь спать, я стоял у окна и, глядя на дождь, думал, починили ли сливные ворота водопровода Чартер-хауса. Вдруг мои раздумья прервал стук в дверь. Я открыл, на пороге стоял Барк. Какие-то новости от Харснета? спросил я. Нет. Правый рукав его рубашки был закатан, и на предплечье наложена чистая повязка. Над этой свежей раной виднелись другие шрамы, следы оставшиеся от прежних рукопашных. Взгляд Джека был очень усталым. Можно мне войти? спросил он. Я хочу поговорить с вами. Я кивнул. Барк вошёл в спальню и уселся на мою кровать. Некоторое время он молчал, потом тряхнул головой и сказал: Она злится из-за того, что я запретил ей выходить из дому, и при этом не объясняю почему. Тебе следовало рассказать ей про витриол. Он снова прямо качнул головой. Не могу. Ну не могу я рассказывать ей про все эти ужасы. Да и сам я как представлю себе, что он приснёт ей в лицо этой дрянью? Барк умолк. Но на глазах у него выступили слёзы. "Ну, уже, дружище", ободряюще проговорил я, взяв его за локоть. "Ведь ты же знаешь, какая она сильная. Ведь именно за это ты и полюбил её в Нью-Йорке, помнишь? Ну теперь я её муж, и обязан защищать её. И должен быть способен сделать это". Помолчав, он добавил: "Я должен подарить ей ребёнка". Баркс снова умолк. Собравшись силами, он продолжил: Я знаю, когда дитя, только что покинувшее чрево матери, умирает, в его смерти принято обвинять именно мать. Но всё так смешалось, и я не знаю, что и думать. Может, я тоже виноват? Но я стремился лишь к одному обеспечивать её, делать её жизнь безопасной, создать ей семью. В конце концов, моей целью было не допустить, чтобы канул в лету мой род, моя древняя еврейская фамилия. И ничего из этого у меня не получилось. Он упёрся невидимым взглядом в дверь. Я люблю её. Лишь одному Богу известно, как я её люблю. Я не испытывал таких чувств ни к одной из женщин, а у меня их было с избытком. Возможно, в этом-то и состоит проблема, как можно мягче сказал я. Ты создал для себя идеальную картину того, каким должен быть брак, а теперь, когда он подвергается испытанием, ты колеблешься. В этом нет ни твоей вины, ни вины Тамази. Если бы только ещё вы могли разговаривать об этом открыто и доброжелательно. Барак посмотрел на меня долгим взглядом. Для одинокого сыча вы обладаете удивительно обширными познаниями в области семейной жизни. Чужую беду просто разглядеть со стороны. Ошибку противоположного рода я допустил с Дороти. Я сказал ей слишком много и слишком скоро. А я-то думаю, что там у вас происходит? Ничего не происходит. И если ты кому-нибудь заикнёшься об этом хоть словом, ты вылетишь из LinkedIn быстрее, аж паряной вороны, шутливо пригрозил я, желая снять напряжение. Барак, понимающе улыбнулся и кивнул. Кстати о воронах, заговорил он. Не кажется ли вам, что в лице Билкнепа у вас появился конкурент? Может, он вовсе и не болен? Она просто пытается вызвать по отношению к себе женскую жалость. Билк наблюдает, интересуется женщиной лишь в том случае, если она сделана из чистого золота, и её можно взвесить и распилить на кусочки. Мы посмеялись. Барак снова, став серьёзным, спросил: "Вы сумеете наладить отношения со старым мавром?" "Не знаю, но буду стараться". "Точно так же, как ты и Стамазен". Я должен возвращаться к ней, со вздохом сказал он и встал, а потом добавил: Спасибо, Джек. Помнишь, в Йорке ты рассказывал мне, как разрывался между своей прежней, разгульной и полной приключений жизнью и желанием остепениться. Ты выбрал последнее и свёл гнёздышко с Тамазином. Ты сделал свой выбор, перестал быть одиночкой и решил делить жизнь с другим человеком. Ты всегда был смелым, и должен найти в себе решимость, чтобы открыться ей. Барак задержался у двери. Тут нужна храбрость совсем иного рода, невесело усмехнулся он. Очень немногие имеют два этих вида смелости в необходимой пропорции. Посланец из дворца Ламбет появился, когда все мы уже улеглись, готовясь ко сну. Я ещё не спала и лёжа в кровати прислушивался к приглушённым голосам, доносившимся из комнаты Барака и Тамазена. Они снова ругались. Перепалка прекратилась только когда снизу донёсся тяжёлый стук в дверь. Нам с Бараком было приказано незамедлительно явиться к архиепископу Кранмеру. Мы торопливо оделись, взнуздали лошадей и поехали по тёмным улицам города к причалу Уайтхолла, где нас ждала длинная лодка, чтобы перевести нас на другой берег Темзы. Дождь прекратился, и лунный свет посеребрил пустынную водную гладь. Нас повели в кабинет Уранмера. Когда мы подходили к дверям, с противоположного конца коридора появился незнакомый мне чиновник, сопровождавший Харснета. По виду Корнера несложно было понять, что его тоже выдернули из постели. Архиепископ сидел за своим письменным столом. Лицо его носило следы крайней напряжённости и усталости. Под глазами набрякли серые мешки. Лорда Хартфорда не было, но зато сэр Томас Сеймур в своём очередном павлиньем наряде стоял у стены, скрестив на груди руки. Весь его вид выражал нетерпение. Я рассказал им о стычке с ульже торговцем. Вы не смогли определить его личность. просил Харснет после того, как я закончил. Нет, он был умело замаскирован. У Годдердона на носу была большая бородавка, напомнил Кранмер. Я её не увидел. Но она могла скрываться под фальшивым носом. Некоторое время Кранмер пребывал в молчаливой задумчивости, а затем повернулся к сэру Томасу. Расскажите им про новости из Хартфордшира, велел он. Я тыскал Кайнсворт без особого труда. Это маленькая деревенька, расположенная всего в миле от Тоттер-Риджа. Глава магистрата знает всё про семейство Годдерт. Оно обитало в усобнике, стоящем на окраине, и в своё время являлось довольно состоятельным. Но отец Годдерда был беспрободным пьяницей и потерял всё, что имел. К тому моменту, когда 30 лет назад отец умер, земли Годдердов уже были распроданы. Сам Годдард и его мать ютились в доме. По-видимому, она была женщиной достойного воспитания и стыдилась того, что с ними произошло. Повзрослев, Годдард отправился в Вестминстерское аббатство, чтобы стать монахом. Старуха, его мать, жила в доме затворницы, пока не умерла три месяца назад, после чего он и унаследовал особняк. — Как раз в это время Годдард съехал с лондонской квартиры, — протянул я. Вот, значит, где он находился. Я сделал глубокий вдох. Сейчас он там. Судя по всему, он то появляется, то исчезает. Вчера его видели едущим по дороге в Лондон. Мы ждали его возвращения целый день, но только после полуночи из трубы дома показался дым. Значит, он там, подытожил Краммер. Учитывая расклад времени, он вполне мог быть тем самым торговцем, предположил я. Мы схлестнулись с ним, когда уже вечерело. Да. Так давайте же его схватим. Голос Сератомоса звенел от возбуждения. Не торопитесь, унял его пыл архиепископ Кранмер. Что ещё говорят соседи? Говорят, что он не дружелюбен и не желает иметь никаких дел с местными жителями. В деревню он не ходит, а припасы ему отправляют на дом. Кстати, дом, глядишь, вот-вот рухнет. Значит, деньги у него всё же есть, спросил Харснет. Кое-какие водятся. Я невольно подумал о бедняках, приходивших к Годерду, чтобы продать свои зубы. Вы видели дом, осведомился Кранмер. Я рассмотрел его из укрытия. Это было просто, поскольку он окружён деревьями, настоящий особняк, который когда-то несомненно выглядел весьма солидно, но со временем одряхлел и пришёл в упадок. Все ставни закрыты. Дом окружает запущенный, разросшийся сад, а дальше начинаются леса. А вот ещё одна любопытная деталь. Сеймур помолчал, собираясь с мыслями. После смерти матери Годдрт разогнал нескольких её старых приживалок. В деревне это вызвало волну возмущения. Итак, в настоящее время он находится в особняке совершенно один, уточнил я. Да. Я ставил у дома своего человека для скрытного наблюдения, а сам со слугой поспешил сюда. Этот глава магистрата, заговорил Харснет. Ему можно доверять. Думаю, да. Он производит впечатление здравомыслящего человека. Вы не сообщили ему о том, что сюда вовлечён я, резко спросил Краммер. Нет, ми лорд. Я сказал лишь, что это государственное дело величайшей секретности. Краммер удовлетворённо кивнул. после чего я вернулся к Харснету. — Сэр Томас предлагает сейчас же послать туда вооруженный отряд и взять дом штурмом. — Так давайте сделаем это, — Харснет горько усмехнулся. — Неудивительно, что мои поиски в Лондоне и соседних графствах ничего не дали. Стоило мне раскинуть сети чуть дальше и не казнить себя. Вы сделали все, что могли, — утешил Корнера Кранмер. Он повернулся к сэру Томасу. «Сколько людей вы можете предоставить?» «Дюжину, милорд», — уверенно ответил тот. «Я видел, что ему льстит находиться в центре внимания. Под командованием моего слуги Рассела. Молодые, сильные, развитые телом мужчины. Я люблю, чтобы меня окружали такие», — с самодовольной улыбкой добавил Сеймур. «Что вы намереваетесь сообщить им? Лишь то, что Королевский двор охотится на опасного преступника», и они должны нам помочь поймать его. Кранмер обвел взглядом присутствующих. «Думаю, именно так нам и следует поступить», — сказал он. «Положите этому конец сегодня же». «После той записки», — заговорил я, — «именно этого он от нас и ожидает. Все это как-то связано с убийством седьмой жертвы». «Я знаю», — тихо ответил Кранмер. «Но что нам остается, кроме как...» ворваться в его логово, сооружием в руках. Мне нечего было сказать. "Мэтью, я хочу, чтобы вы отправились с отрядом сэра Томаса", продолжал архиепископ. "Всё говорит о том, что в представлении убийцы вы как-то связаны с его миссией. После нападения на вас у лжеторговца это стало ещё более очевидным". Он посмотрел на меня колючим взглядом. Вероятно, ожидая возражений, но я лишь покорно ответил: "Да, ваша милость". Архиепископ обратился к Сеймуру: "Отнеситесь к этому серьёзно, Томас. Это не охота на оленя и не спортивные состязания. Если что-то пойдёт не так, и король узнает, чем мы занимались за его спиной, туго придётся не только мне. Смирите на время свою страсть к приключениям и запомните: Если Годдерт будет пойман, он ни в коем случае не должен предстать перед судом. Дело будет закрыто тайно и без шума. Сэр Томас вспыхнул, но кивнул. Я понимаю, насколько всё это важно, ми лорд, надменно ответил он. Вот и хорошо. И спасибо вам за помощь, которую вы оказывали нам вплоть до сегодняшнего дня. А теперь поведайте, что происходит в Чартер-хаусе? Мои люди вытащили тело Локли, но сливные ворота всё равно не открываются. Их что-то держит. Мой брат собирается отправить туда инженера, чтобы тот выяснил, в чём проблема. А я допросил нищих, стал рассказывать Харснет. По их словам, пару недель назад в заброшенной часовне, где они нашли приют, появился какой-то незнакомец. Он вынюхивал всё, что только можно, относительно чартер-хауса и таверны, но сам туда не заходил. Это был Корнер бросил на меня многозначительный взгляд. Старик с грязным лицом, густыми седыми волосами и бородой. Остальным нищим он не понравился, и, думаю, они почувствовали, что он не тот, кем пытается казаться. Цеймур рассмеялся. Нет, этот человек истинный гений. Королю следовало бы принять его на службу в качестве шпиона. Его хитрость идёт от дьявола, буркнул Харснет. Разве это когда-нибудь имело значение? Краммер перевёл взгляд на Барака, который молча стоял у двери. Я хочу, чтобы вы помогли сэр Томису организовать его людей в вооружённый отряд, сказал архиепископ. Вы служили лорду Кромвелю и поэтому имеете опыт в делах подобного рода. Да, милорд, поклонился Барок. Ироятнее всего архиепископ хотел, чтобы Барок проконтролировал действия сэр Томаса, чтобы тот организовал всё наилучшим образом, не говоря при этом ничего лишнего. Судя по тяжёлому взгляду, которым сэр Томас наградил Барока, аристократ подумал о том же. Архиепископ встал из-за стола. Я буду молиться о том, чтобы вам удалось положить конец этому кошмару. сказал он. В прощальном взгляде, который бросил на меня Кранмер, я увидел нескрываемое сочувствие. Что ж, подумалось мне, и я сам встал на эту тропу в то утро, когда нашёл бедного Роджера. Идя по коридору мы с Харснэтом шагали нога в ногу. Неужели скоро всё это закончится? Мэттью тихо спросил он. Не знаю. Мне понятна ваша осторожность. У меня у самого такое чувство, будто мы суем голову в зубы дьявола. С нами будет много людей. Я не доверяю Сеймору. Он авантюрист. Да, авантюрист. Но в этом деле он доказал, что умеет быть полезным. Сказывается его военный опыт. Возможно. Некоторое время Харснет молчал, а потом сказал. Сегодня днем я видел, как леди Кэтрин Парр въезжает в свой дом на Чартерхаус-сквер в окружении чередей и приживалок. Ей принадлежат обширные владения на севере, но она предпочитает оставаться здесь. Может быть, из-за того, что она все еще обдумывает предложение короля? Без разрешения короля ее отсюда все равно не отпустили бы. Она здесь словно в западне. «Она обязана выйти замуж за короля», — с неожиданной страстностью проговорил Харснет. хотя бы ради того, чтобы выжила реформа, мы обязаны остановить Годдерда любыми средствами. На причале нас ждал сэр Томас. На воде покачивалась лодка с тремя гребцами, и её корму освещали факелы. Я сейчас отправляюсь домой, чтобы забрать людей и коней. Он стоял у переф, руки в боках, словно актёр, и своей позой напомнил мне короля. Я пожал плечами.